И слишком многое помнят эти камни. Сдержанные экскурсоводы сопровождают группы по местам боёв, и вы можете спуститься в подвалы 333-го полка, прикоснуться к оплавленным огнёмётами кирпичам, пройти к Тереспольским и Холмским воротам или молча постоять под сводами бывшего костёла. Не спешите. Вспомните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 Его нашли в воронке недалеко от ограды Белого дворца. Так называли защитники крепости здание инженерного управления. Каждый год 22 июня Брестская крепость торжественно и печально отмечает начало войны. Приезжают уцелевшие защитники, возлагают венки, замирает почётный караул. Каждый год 22 июня Самым ранним поездом приезжает в Брест старая женщина. Она не спешит уходить с шумного вокзала и ни разу не была в крепости. Она выходит на площадь, где у входа в вокзал висит мраморная плита. С 22 июня по 2 июля 1941 года под руководством лейтенанта Николая Фамилия неизвестна. Из старшины Павла Баснева военнослужащие и железнодорожники героически обороняли вокзал. Целый день старая женщина читает эту надпись, стоит возле неё, точно в почётном карауле. Уходит, приносит цветы и снова стоит и снова читает. читает одно имя семь букв Николай Шумный вокзал живёт привычной жизнью приходят и уходят поезда дикторы объявляют что люди не должны забывать билеты гремит музыка смеются люди и возле мраморной доски тихо стоит старая женщина Не надо ей ничего объяснять. Не так уж важно, где лежат наши сыновья. Важно только то, за что они погибли.